Глава 13. Шоссе Хунхань, Китай. Под черным ночным небом загородная местность превратилась в царство теней и колышущегося тумана. Смит позвонил из чинина по телефону-автомату, набрав гонконгский номер и по-французски обсудил условия сделки, которая выглядела вполне законной, если бы разговор подслушали. Беседа состояла из невинных фраз, в которых были закодированы просьба об эвакуации морем, а также время и координаты. Сразу после того, как Смит повесил трубку, связник должен был передать информацию Фреду Клейну. «Судя по звуку, линия не прослушивается». «Я не заметил признаков постороннего подключения», — сказал Смит Асгару, как только Лендровер вновь принялся петлять по скверной дороге, растекавшей каменистую местность с холмами и низинами. «Вы наверняка слушали», — заверил его Асгар. «Они следят за всеми междугородными звонками, особенно в Гонконг». «Одно хорошо». Этим занимаются неквалифицированные сотрудники, и для них прослушивание рутинной работы. Они редко замечают что-либо важное, разве что если об этом говорится в открытую. Но спецслужбы знают, что вы сейчас находитесь здесь и вполне могли задействовать особый режим контроля. Однако, если у вашего связного надежное, проверенное годами прикрытие, Вам вряд ли что-либо угрожает. Джон поморщился. — Спасибо. Прежде чем они покинули город, их дважды останавливали на контрольных пунктах. Оба раза полицейские поднимали их на смех и пропускали без каких-либо затруднений. Смит начал успокаиваться. Тридцать минут спустя, преодолев более половины пути до Гуанчжоу, они выехали на шоссе. В этот ранний час движение здесь было редкое. Через несколько километров они свернули на двухполосный проселок неподалеку от Зиншаня и поехали на юго-восток к побережью Восточно-Китайского моря. Даже теперь... В самое темное время суток, перед рассветом, на дороге встречались машины, порой легковые, но в основном грузовички мелких фермеров с продукцией, бережно уложенной в кузове. Крестьяне победнее ехали на велосипедах, которые тянули за собой двухколесные тележки с товарами для продажи на шанкайских рынках. Асгар ехал, не снижая скорость, но и не торопясь, чтобы не привлекать к себе внимания. Если за нами следят люди из общественной безопасности, они дождутся, пока мы не окажемся на берегу и не начнем эвакуацию. Они наверняка пожелают схватить вместе с нами спасательную группу. Но у нас есть время, и я не вижу смысла рисковать, превышая скорость. Надеюсь, за нами все же не следят. Джон откинулся назад и закрыл глаза. Все, кроме Асгара, дремали, время от времени просыпаясь, когда в окна задавал ветер с соленым ароматом открытого моря и кисловатым запахом Ила. В Джапу они свернули на северо-восток по направлению к Дзеншаню. Грузовики и велосипеды сновали по этой прибрежной дороге в обоих направлениях на север к Шанхаю и на юг к Гуанчжоу. Изредка проезжали полицейские машины, но стражи порядка либо не обращали на Лендровер внимания, либо широко улыбались при виде простодушных крестьян. В конце концов, пришла пора сориентироваться на месте. Алани и Асгар изучали карту в свете крохотного фонаря. Алани оглянулась и что-то сказала на своем языке. Туфан втиснулся вместе с ними на переднее сиденье. Начался оживленный разговор по-уйгурски. Доктуфан тыкал пальцем в карту, затем вперед, а Алани, судя по всему, пыталась заставить его указать конкретную точку. Она дала тактуфану карандаш, предлагая сделать пометку на карте. Но тот, пожал плечами, отмахнулся от карандаша и продолжал настойчиво жестикулировать, требуя ехать дальше. Очевидно, только тактуфан точно знал, куда они направляются. Но он ориентировался исключительно по интуиции и по приметам который как-то умудрялся рассмотреть в ночном мраке. Это отнюдь не прибавляло Смиту уверенности. Алани и Асгар, по-видимому, разделяли его тревогу. Выругавшись себя под нос по-уйгурски, Асгар вырулил на дорогу и погнал машину вперед, а Тактуфан продолжал всматриваться в темноту. «Думаете, он сумеет?» найти нужный пляж? — спросил Смит. — Найдет, — заверила его Алане. Вопрос лишь в том, когда. Через пару часов начнет светать. Алане повернулась в кресле и улыбнулась своей чуть заметной насмешливой улыбкой. — Неужели вам хочется скучной жизни, полковник? Разве... Вы стали агентом не ради опасности и приключений? Кстати, если вы не из ЦРУ, то кто вы?» Джон мысленно выругал сам себя. «Не надо было распускать язык. Я работаю в Госдепартаменте». «Вот как?» Ланя кинула его изучающим взглядом, словно она знала, как выглядят агенты Госдепа. «Впрочем...» Может быть, она действительно знала это. «Впереди!» — послышался отрывистый возглас Асгара. А Джон увидел людей в форме. Полицейский автомобиль перегораживал половину дороги. Контрольный пункт. «Доктуфан, пересаживайся назад!» — велел Асгар. Доктуфан соскользнул с переднего сиденья едва ползущего лендровера, и вновь стиснулся между остальными в задней части салона. Лендровер медленно продвигался вперед в длинные змеящиеся очереди грузовичков, старых легковых автомобилей и велосипедов. В голове очереди водители и велосипедисты предъявляли документы. Сонно зевающий офицер стоял, прислонившись к своей машине. Время от времени он выкрикивал приказы. Полицейские трудились, не покладая рук. Они проверяли паспорта, приподнимали холсты, которыми были накрыты грузы, как мелкие, так и крупные. Как только Лендровер поравнялся с ними, офицер встрепенулся. Выпрямившись, он отдал распоряжение. Двое патрульных с изумлением рассматривали лендровер, в который набились восемь человек. Один из патрульных проверял документы, которые ему подали Алани и Асгар. А второй улыбался, явно забавляясь. Офицер вновь выкрикнул приказ, шагнул вперед и взял документы. Изучив их, он посмотрел на Асгара и Алани. Алани улыбнулась. На сей раз это была лукавая, едва ли не кокетливая улыбка. Офицер моргнул и пригляделся к ее лицу. Джон сутулился пытаясь скрыть свой рост и телосложение. Спутники еще плотнее окружили его. Один из полицейских осветил фонариком их лица и сказал что-то по-китайски, упомянув уйгуров. Офицер, не отравая взгляд от Алани, кивнул и выкрикнул очередное распоряжение. Полицейские начали проверять двух велосипедистов, стоявших в очереди за лендровером. Офицер улыбнулся, кивнул Алани и взмахнул рукой, приказывая ехать. Асгар тронул машину с места, и Смит с трудом подавил желание обернуться. Уйгуры глубоко с облегчением вздыхали. Ночная темнота помогла сохранить тайну. Они улыбались и шепотом переговаривались между собой. Джон не разделял их радость. Контрольные пункты это обычное дело. Порой встречаются в городах, в сельской местности почти никогда. Министерство общественной безопасности подняло полицию по тревоге. Они кого-то ищут. Асгар кивнул. Но не уйгуров. Ищут американца, похожего на меня, согласился Джон. Следовательно, они не знают, где вы находитесь, кто с вами и что вы собираетесь делать дальше. Если бы знали, то уже сейчас прочесывали бы побережье. «Они наверняка полагают, что я попытаюсь покинуть страну, иначе не привели бы в готовность полицию вдалеке от Шанхая. Это касается любого агента, легенда которого была раскрыта». Все это очень не нравилось Джону. Кто-то из сотрудников общественной безопасности заподозрил, что он вызвал помощь, и в прибрежном районе рядом с Шанхаем была объявлена тревога. Наверняка в операции готовы принять участие также патрульные катера и истребители. Катера не вызывали у Джона особых опасений, но реактивные самолеты — совсем другое дело. Однако уже очень скоро у Смита появились иные заботы. Так туфан. Подался вперед и заговорил по-уйгурски, настойчиво указывая влево прочь от моря. В просветах между телами и головами Смит мельком заметил узкое здание на вершине прибрежного холма. Углы его крыши были приподняты. Судя по очертаниям, это была китайская пагода. Спутники Смита оживились. Быстро вращая руль, Асгар резко повернул лендровер к воде. Машина с дребезжанием и скрипом спустилась во враг, незаметный с дороги. Асгар загнал автомобиль под иву и выключил двигатель. Несколько секунд все сидели неподвижно, наслаждаясь внезапно наступившей тишиной разминая затекшие после долгой тряской дороги мускулы, они неловко выбрались из машины и расселись вокруг Асгара и тактуфана в зарослях кустов и деревьев. В основном говорил Асгар, а Токтуфан вставлял замечания, указывая рукой в различных направлениях. Когда они умолкли, одна из женщин поднялась на ноги И скрылась в зарослях, возвращаясь к дороге над оврагом. Алани повернулась к Джону. Асгар послал Фатиму в пагоду с электрическим фонарем и маскировочным тубусом. Фатима установила фонарь в окне на верхнем этаже, так чтобы тубус не позволял увидеть свет с берега. Она кивком оказала в сторону воды. Пляж находился примерно в 500 метрах по прямой линии от пагоды. Как правило, на пляже никого нет, особенно в этот час. Однако там бывают любители ловить рыбу и крабов в темноте. Нельзя исключить и того, что полицейские ведут наблюдение через бинокли ночного видения. В таком случае... Мы должны появиться на берегу только в самый последний момент. Алания кивнула. У нас есть оружие. Мы пойдем с вами, как только увидим световой сигнал из падоги. Участники операции тесной группы сидели в густых зарослях среди высоких деревьев, тянущихся вверх к воображаемому куполу над головой. Каждая секунда казалась минутой, каждая минута — часом. Уйгуры переговаривались приглушенным шепотом, в котором слышались озабоченность и мрачная серьезность. Алания села на корточке рядом со Смитом и молчала, погруженная в свои мысли. Внезапно высоко в ночном небе вспыхнул далекий огонек. Из темноты вынырнул Асгар. Он быстро сказал что-то по уйгурски и повернулся к Смиту. Пора выдвигаться, Джон. Я не уверен до конца, но у меня послышался какой-то звук у дороги, когда я ее переходил. Я ничего не увидел, и надеюсь, мне это только почудилось. Однако рисковать нельзя. Мы не знаем, далеко ли от берега ваши люди, и там ли они вообще. Тем не менее, вам следует поспешить. Наступил указанный срок, и мои люди уже здесь, — заверил его Джон. Доктуфан торопливо шагал первым, скользя между деревьями и кустами, словно привидение. Остальные угоры шли за ним с оружием в руках. Следом двигался Смит, держа наготове беретту, а Асгар и Алани прикрывали тылы. Казалось, все не парят над травой, будто бесплотные духи. В конце концов Джон услышал плеск волн, набегавших на берег. Ему в лицо ударил свежий соленый ветер. Деревья и кусты подступали к травянистому гребню, который обрывался к узкому галичному пляжу с высоты около полутора метров. А Джон и уйгуры затаились за линией деревьев. Луна уже почти опустилась к морю, и по его черной поверхности до самого горизонта протянулась серебристая дорожка. Высокие деревья покачивались, зловеще шелестя листвой. В море мигнул огонек. Второй, третий раз. В наступившей темноте послышался отрывистый звук. Кто-то споткнулся и сердито выругался. «Под обрыв!» — шепотом выкрикнул Смит и перекатился по земле. Алани повторила его приказ по-уйгурски. Они укрылись под обрывом в тот самый миг, когда из-за деревьев донеслась автоматная очередь. Пули зарывались в песок и дождем сыпались в воду. «Дождитесь, пока не увидите их», — скомандовал Джон, перекрывая грохот стрельбы. Асгар повторил его слова по-уйгурски. Никто не паниковал. Все хладнокровно выжидали, повернувшись спиной к морю. Послышалась следующая очередь, и Джон уловил движение среди деревьев слева. Он выстрелил. Раздался далекий вскрик. Он попал в одного из преследователей. Потом выстрелил кто-то из уйгуров. Потом еще. Ни криков, ни шороха тел упавших в кусты не последовало. Асгар выругался по-уйгурски и гневно вскричал. Третья очередь была слабее предыдущих, с паузами — и Джон увидел слева тени, бегущие из-под деревьев к заросшему высокой травой открытому участку берега. «Они берут нас в клещ». Алани перевела его предостережение, и Джон задумался, не те ли это люди, что напали на него и мандрагана на острове Луйчу, а потом и в поместье Ю Юнфу. Может быть, это фэн -дун, который вновь прибегнул к излюбленной тактике? Времени продолжать анализ не было. Кем бы ни оказались противники, они превосходили уйгуров числом и подступали все ближе. Смит видел все больше движущихся фигур у самой кромки деревьев. Уйгуры тоже заметили их и, открыв прицельный смертоносный огонь, заставили наступающих залечь на землю. Асгар сел рядом со Смитом и, жарко дыша ему в ухо, прошептал, «Мы можем задержать их на время, но когда те, что идут по берегу, приблизятся вплотную, мы окажемся в ловушке, если сейчас же не вырвемся из окружения». «Правильно», — согласился Джон. «Вы сделали очень много. Я очень благодарен вам, и вы это знаете. Когда вы сочтете, что пора уходить, уходите. А вы? Не знаю, кто эти люди, но им нужен только я. А есть ли это сотрудники общественной безопасности?» «Может быть. А может быть и нет. Это не имеет значения». «Для нас имеет». Джон понял, о чем говорит Асгар. «Если это люди из министерства, я постараюсь задержать их до тех пор, пока вы не уйдете достаточно далеко». Слева ударили автоматные выстрелы. Уйгуры залегли на пляже и открыли ответный огонь, но теперь оголился фронт. Шаги в роще деревьев звучали все ближе. Под ногами идущих хрустел песок. Уйгуров загоняли в угол. — Бегите! — бросил Смит Асгару. — Я сдамся. Асгар нерешительно медлил. Рядом с ним появилась Алани. — Мы не сможем оставить его одного. — Идемте с нами, — предложил Асгар. Джон не успел ответить ночную темноту прорезал плотный автоматный огонь. Пули скосили полоску травы между деревьями и низким берегом. Над морем разнеслись леденящие душу вопли. Джон и Асгар вскочили на ноги и увидели восемь темных фигур, выходивших из воды шеренгой с ровными интервалами. Они стреляли по нападающим поверх голов Смита и уйгуров. Джон улыбнулся. «Пусть я проклят! Это наша морская пехота! Лучшие из лучших подразделения котиков!» Весть о прибытии подкрепления распространилась мгновенно. Уйгуры вновь открыли огонь по нападавшим с фланга и вынудили их отступить. Группа, засевшая над берегом, с криками и проклятиями укрылась в лесу. Из воды вышел морской пехотинец. «Орхидея!» — произнес он, опустившись на корточки. Это был широкоплечий, мускулистый человек с лицом, покрытым черной краской. «Спасибо, что заглянули на огонек». «Лейтенант Гордон Уэллен, сэр. «Рад, что мы прибыли вовремя. Пора уносить ноги». «В море патрульные катера, несколько штук. Они знают, что здесь что-то затевается. Ваши люди смогут уйти без посторонней помощи?» Асгар кивнул. «Если вы задержите их еще на несколько минут». «Понял. Начинайте отход». Асгар негромко окликнул остальных уйгуров. Они не стали задерживаться, чтобы попрощаться. Низко пригнувшись, двигаясь боком, они быстро переместились вправо по берегу и исчезли в темноте. Морские пехотинцы поставили плотную огневую завесу, отвлекая внимание нападавших. «Запирайтесь на плотик, сэр», — велел лейтенант. «Теперь нам нужно поторапливаться». Джон пробежал несколько метров, до просторного резинового зодиака, лежавшего на берегу. Вокруг плотика клубилась пена прибоя. Он забрался внутрь. Четверо кочков выпустили последнюю очереди, прыгнули в плотик и сильными взмахами весел погнали его в море. Четверо оставшихся на суше и в их числе лейтенант Уэллон продолжали стрельбу. Потом воцарилась тишина. Смит вглядывался в отдалявшийся берег. Туманные силуэты сгрудились, беспомощно глядя в сторону моря, держа автоматы в опущенных руках. Сердце Смита забилось чаще от адреналина, все еще бушевавшего в крови. Он прислушивался к плеску волн о плотик, чувствуя, как тот мягко приподнимается и опускается. Содиак продолжал отдаляться от суши. Пехотинцы молчали. Смит понимал, что они думают и беспокоятся о четверке, оставшейся на берегу. Он полностью разделял их тревогу. Когда до берега было уже не менее 300 метров, Вынурнули темные фигуры. Над бортами плотика протянулись руки. Бойцов одного за другим вытащили из воды. Последним на плотик поднялся лейтенант Уэллон. Он сосчитал людей и кивнул. Все в наличии. Хорошо поработали парни. Больше не было сказано ни слова, Пока плотик не ушел в море почти на километр. Внезапно к северу от него над темной водой вспыхнул слепящий луч прожектора. Он ощупал у море в четырех километрах от плотика, но быстро приближался. Нас скоро обнаружат, произнес лейтенант, пора заводить моторчив. Один из пехотинцев запустил двигатель в герметичном кожухе, и плотик рванулся вперед, подпрыгивая на волнах, словно игрушка. Смит крепко держался за борта, с удовольствием подставляя соленым брызгом взмокшее от пота лицо. Он встревоженно наблюдал за китайским патрульным катером, который мчался в темноте, быстро приближаясь. Носовое орудие катера нащупывало цель. Плотик еще не попал в лучшего прожектора, но когда это произойдет... Смит увидел впереди темный предмет, который возвышался над водой, словно гигантское морское чудовище. Это была субмарина, и, хвала Всевышнему, американская. В тот самый момент... Когда плотчик пехотинцев причалил к стальному корпусу подлодки, на него упал луч прожектора. Пули прошили резину. Пехотинцы взобрались на палубу субмарины и втащили за собой Смита и пробитый зодиак. На мостике прогремел голос. «Всем вниз! Очистить палубу!» Катер поймал подлодку лучом своего прожектора. Взревела сирена, субмарина уже погружалась. Смит и пехотинцы забрались внутрь сквозь люки и закрыли их, преграждая доступ набегающей воде. Катер открыл огонь из крупнокалиберного пулемета, но его снаряды рикошетили от стальной обшивки, не причиняя ей вреда. Робка субмарина скрылась под водой, и катер начал описывать бесцельные круги. Джона проводили в крохотную каюту, где он мог отдохнуть и освежиться. По пути туда он решил, что люди, атаковавшие его и уйгуров на берегу, не были сотрудниками общественной безопасности. В противном случае они не ограничились бы тем, что послали против них одинокий катер. Нет, кем бы они ни оказались, их хозяин был частным лицом. Пекин Будучи старейшим членом постоянного комитета, Вэй Гаофань проживал в Джуннаньхайе, в огороженном стенами поместье, которое располагалось на престижном участке у берега Наньхайи. Северного озера, покрытого ковром лотосов. Во дворе Вэя росла аккуратно подстриженная ива. Утренний ветер колыхал ее, и ярко-зеленые ветви дерева развивались над густой травой. Ухоженные цветы и миниатюрные деревца тянулись вдоль плиточных дорожек, которые вели к четырем небольшим зданиям по углам двора. Домики были увенчаны изящными крышами загнутыми, словно упагод, краями и украшены колоннами с резьбой в виде драконов, облаков и журавлей, символизировавших долголетие и благополучие. Вэй с супругой занимали самый просторный дом, а их дочь, ее ребенок и гувернантка жили напротив. В третьем здании располагалась контора Вэ, а четвертое предназначалось для почетных гостей семьи. Солнце уже целый час сияло в небе, когда Фэн Дуэ впустили в кабинет Вэ. наполненный драгоценными безделушками всех китайских династий, включая эпоху знаменитых Хань. Вэй, знаток и ценитель чая сидел у стола и пил Алонзин. В воздухе витал тонкий цветочный аромат напитка. В отличие от вина, которая улучшается со временем, чай наиболее вкусен и дорог в год сбора. Гаофань пил чай, которому исполнилось едва шесть месяцев. Алонзин выращивали в Гуажоу. Это был самый изысканный чай во всем Китае. Вэй не угостил Фэна чаем и даже не пытался скрывать свой гнев. Итак, американский полковник ушел от тебя. Люди из общественной безопасности тоже упустили его. Фэну не предложили сесть, и он стоял, глядя сверху вниз на лысого узкоглазого Вэя, С оплывшим туловищем и кривыми ногами. Вэй пристально посмотрел на него. Коли так, тебе очень повезло. Повезло нам обоим. Фэн, не моргнув, выдержал взгляд могущественного политика. Вэй пригубил чай. Однако генерал Чу и майор Пен что-то заподозрили. Может быть, заподозрили но ничего не знают и никогда не узнают. Вэй вновь нахмурился. Я слышал, жена Ю Юнфу исчезла. Фэн пожал плечами. Она ничего не сможет предпринять. Карьера ее отца будет погублена, а она слишком умна, чтобы хотеть этого Ваше доброе расположение обеспечивает безбедную жизнь ей и ее детям. Это верно. Однако в глазах Хвея все еще читалось сомнение. Значит, американский агент действительно очень хорошо подготовлен. Как ему удалось скрыться? Он умен и ловок, но недостаточно, чтобы добыть декларацию. Что же касается его бегства, то ему повезло. Вдобавок ему помогали. Кто ему помогал? Сначала переводчик, связник ЦРУ. Но он уже мертв. Потом ему помогала подпольная организация уйгуров. Они доставили его в точку эвакуации. Болваны из полиции ничего не заподозрили. Они улыбались, смеялись над уйгурами и позволили им проехать тупицы. — Ты можешь установить личность уйгуров? Мы не сумели подобраться к ним вплотную, но они хорошо знают город и окружающую местность. Потом появились американские пловцы и помогли им скрыться. Вэй Гауфань удовлетворенно кивнул. Подводная лодка — это значит, что американцы очень обеспокоены возможным инцидентом. Нам сопутствует успех. Ты хорошо поработал. В ответ на похвалу фэнь Дунь склонил голову. Хотя нежелание Вэя проявить любезность и предложить ему чаю уязвило его. Однако он надеялся получить свою награду позже, когда Фэй Гаофан укрепит свое влияние в Китае. Декларация уничтожена, продолжал Вэй. Соизжена. Ты уверен? Я был рядом с Ю Юн Фу, когда он сжигал документ. Потом он взял пистолет и уехал, сказал Фэн. Разумеется, я отправился следом. Полиция не нашла труп. И, возможно, никогда его не найдет. Ты видел, как он совершил самоубийство? Видел собственными глазами. Именно ради этого я поехал за ним. Он застрелился и упал в ян Цзы. Так ему захотелось. Вэй Гауфань вновь улыбнулся. Итак, нам не о чем беспокоиться. Зато у американцев забот полон рот. «Не хочешь ли выпить чашку чая, Фэн?»